Ученые давно разгадали секрет существ, живущих в водной толще. Дело в том, что внутреннее давление в их тканях уравновешено с внешним. В этом и ключ проникновения человека в подводный мир. Необходимо, чтобы давление кислородно-газовой смеси, которой дышит акванавт, соответствовало давлению окружающей водной среды. Но все же, каких глубин может достигнуть человек, используя специальное водолазное оборудование? Акваланг, изобретенный в 1943 году французами Жак-Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном, уже сегодня позволяет работать на глубинах порядка 300-500 метров. Правда, время работы в таких условиях исчисляется всего минутами. Почему? Да потому что из-за высокого давления дыхательной смеси большое ее количество растворяется в крови. И если акванафт резко поднимается на поверхность и окажется в обычных атмосферных условиях, то эта смесь возвращается в газообразное состояние, и кровь как бы вскипает, что может привести к гибели человека. Поэтому необходимо медленно, постепенно выходить из зоны высокого давления. Этот процесс называется декомпрессией. И чем дольше акванавт находится на глубине, тем больше период декомпрессии, который может длиться несколько суток. Вот тут-то и заключается существенная разница между ныряльщиком-апнеистом и акванавтом, использующим дыхательное оборудование, поскольку первый не дышит под водой и не нуждается в декомпрессии. Отсюда и два различных метода прямого проникновения человека в подводный мир. Имеют ли они право на параллельное развитие? Вопрос нелегкий. Но, как бы ни были обоснованы и убедительные аргументы сторонников аквалангов, они не могут не признать, что сама природа, непревзойденный мастер отбора самых рациональных решений, она избрала первый метод дельфины, киты, кашалоты и десятки других животных ныряльщиков – апнеисты. Как известно, нетренированный человек может не дышать чуть более одной минуты. Но в то же время у многих млекопитающих очень развита способность оставаться длительное время без воздуха. Бобры и дельфины могут находиться под водой до 20 минут, чуть больше тюлени. Но непревзойденными апнеистами являются киты и кашалоты. они не появляются на поверхности в течение полутора-двух часов. А может ли человек хотя бы в какой-то степени развить в себе такую способность? Оказывается, да. Жак Майоль поставил перед собой такую задачу и сумел ее выполнить. Не одно десятилетие потратил Майоль на поиски самых результативных методов тренировок, чтобы научить свой организм экономить кислород. Он проводил медицинские и биологические исследования среди обитателей высокогорных районов Перу, где люди находятся в условиях вынужденного кислородного голодания, на Тихоокеанских островах, среди профессиональных ловцов жемчуга, в Австралии, там есть племена женщины, которых рожают детей, не иначе как погрузившись в реку. Но наиболее подходящими для тренировок оказались методы индийских йогов. Применяя их, Майоль научился задерживать дыхание до пяти минут. Но одного этого умения явно недостаточно. На пути в глубины океанов возникают множество других вопросов. Скажем, как поведет себя организм в условиях огромных перегрузок? Где предел его мускульных возможностей удерживать в легких воздух? Насколько прочна грудная клетка? Несколько лет назад в одном из своих интервью Жак Майоль сказал... Человек, безусловно, не обладает анатомическим строением, свойственным морским млекопитающим, но у него имеются скрытые способности, которые могут быть успешно развиты. Ведь в глубинных тайниках нашего организма живут остаточные рефлексы, связывающие нас с нашим морским прошлым. Они – часть нашего генетического багажа. Одну из таких связей можно определить как рефлекс глубины. Что же в действительности представляет собой этот рефлекс глубины? Еще в 1957 году два американских исследователя, Крейг и Шейфер, пришли к выводу, что у человека, оказавшегося в среде высокого давления, резко снижается ритм работы сердца. При дальнейшем нарастании давления кровеносная система неожиданно перестраивает работу. Кровь почти перестает поступать к периферийным участкам тела, но усиленно питает наиболее жизненно важные органы сердца, мозг, легкие. Именно такой процесс происходит в организме морских млекопитающих, и чем совершеннее действие этого биологического механизма, тем экономнее расходуются запасенные в легких кислород.